катастрофа или катастрофы. Кажется, и вопрос такой возникать не должен бы. Конечно, катастрофы. Земля проходила катастроф и планетарного масштаба, когда уничтожалось до 70-80% всего живого на ней не раз. Но нас интересуют сейчас только три две природные, то есть не зависящие от человека и одна по его вине. Первая из них прихลопнула рай. Не вообще первая, а нужная нам.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 Когда на небе появились солнце и луна. В те далёкие времена, когда люди ещё не жили племенами, пришла на землю великая тряска и большая вода. Задул самый сильный из ветров, пошёл дым и полетела пыль с гор. Так было много дней и ночей, и ещё много дней и ночей. А потом вдруг всё затихло. Не было больше ветра, но пропал воздух. Стало очень трудно дышать, и умерло много людей. Вдруг опять задул ветер, загремел гром, затрясла земля, и покатились по суше большие волны воды. Остались живы только те люди, которые забрались высоко на утёсы. Ушла большая вода, и по земле запрыгали рыбы, такие, каких ещё никто никогда не видал. Спустились люди с высоких утёсов и удивились.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 Это событие и изменение наклона земной оси описывается так. Небесный свод разломился, земные весы оборвались. Небо наклонилось на северо-запад. Солнце и звёзды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда. В те далёкие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись.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 каких-то 55 млн в год. Наиболее вероятным кажется всё же столкновение с небесным телом либо падение большого метеорита. Александр Горбовский в своей книге Загадки древнейшей истории приводит расчёт польского астронома Яна Годомского на эту тему. Радиус небесного тела 65 м, площадь полного разрушения 20 квадратных метров.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 Радиус небесного тела 8500 м. Площадь полного разрушения половина азиатского континента. Частота падений раз в 1 млрд лет. Радиус небесного тела 17000 м. Площадь полного разрушения половина земного шара. Частота падений раз в 4,4 млрд лет. Как видите, самого страшного в нашей жизни не случилось.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 Но вернёмся к катастрофе и её последствиям, вернее, составной части любой планетарной катастрофы потопу. Планета наша в большей степени водная с тех пор, как воду не извергли с небес на землю, а потому любое возмущение в положении шарика влечёт за собой колебание морей и океанов. А уж если катастрофа с вольно гуляющим по небу солнцем пролилась, так пролилась, выплеснулась так, выплеснулась.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 откладывая циклы назад от этой даты, мы приходим к 11542 году до нашей эры. Ассирийский календарь состоял из лунных циклов совершенно иной протяжённостью 1805 лет каждый. Дата конца одного из таких циклов также весьма далека от египетской 712 год до нашей эры.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 а катастрофическое с огромными цунами, выкорчеванными деревьями, разрушенными домами и, конечно, множество жертв. В пользу именно катастрофического изменения говорят о станке многих животных, тех же мамонтов, и колоссальное количество останков растений, которые пока не успели превратиться в ископаемые. Например, А. В. Колтыпин приводит выдержки из письма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 русские учёные, которые в некоторых местах бурили участки земли, покрытой такой грязью, и пробурив до 1300 м отложений, так и не встретили твёрдой породы. Считали, что грязь связана водой с растительными и животными остатками, однородно рассеянными по всей её глубине. Не могло ли это быть свидетельством катастрофической седиментации в результате наводнения? За наводнением последовала постоянная перемена климата, в результате чего грязь была заморожена на глубину до 1300 м. При современном климате нет никакой возможности для захоронения мамонтов. Вечная мерзлота достигает глубины более 300 м. И очевидно, что замороженный или не замороженный каркас мамонта не мог углубиться в замороженную землю.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 текст сайта dopotoppo.com. Конечно, досталось и людям. Снова цитата из книги Горбовского. Вот как повествуют об этом один из дошедших до нас древнеамериканских текстов Кодекс Чималпопока. Небо приблизилось к земле, и в один день всё погибло. Даже горы скрылись под водой. Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю землю. Атит Зонтли Пористая каменная лава кипела и бурлила с большим шумом, и вздымались горы красного цвета. А вот как писали об этой катастрофе в своём кодексе Пополь-Вух. Царицы индейцев Кича, потомки которых живут сейчас на территории Гватемалы. Был устроен великий потоп. Лик земли потемнел, и начал падать чёрный дождь, ливень днём и ливень ночью.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 причём хитиновая оболочка бивней не была повреждена. Не обнаружено и следов расчленения туш ножом или другим орудием, как было бы в случае причастности охотников к расчленению. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из сплетённой соломы, хотя некоторые из них весили по нескольку тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья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 Мамонтёнок Диму, наверняка помните, даже если в Санкт-Петербургском зоологическом музее никогда не бывали. Об этом мамонтёнке много писали и рассказывали. Позже таких мамонтов, больших и маленьких, раскопали немало, скорее даже много, сотни. Целые шкуры, не повреждённые клыками хищников, никаких рваных или колотых ран, нанесённых человеком. Мало того, в последние мгновения своей жизни мамонты занимались набиванием желудков.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 Это происходит почти мгновенно. Атмосфера с ледом за планетой не успевает, и тогда она рвётся, образуя дыры. О Об озоновых дырах мы наслышаны, мол, на солнышко выходить нельзя, загорать не-не и прочее. Но куда хуже, если дыра во всей атмосфере. В таком случае всё живое внутри этой дыры остаётся беззащитным перед космосом, его излучением, его холодом.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 Так, в эпохе ранне-волдайского или тверского оледенения 70-55 тысяч лет назад и поздне-волдайского оледенения 24-12 тысяч лет назад уровень океана был на 80-120 метров ниже современной отметки. А в средне-волдайский период неоднократных колебаний температуры 55-24 тысячи лет назад и по окончании поздне-волдайского оледенения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 А средняя глубина Баренцева моря около 220 м. При наличии там отдельных больших возвышенностей с глубиной до 50-100 м. Не трудно догадаться, что в эпохе ранней поздневолдайского оледенения значительная часть арктического шельфа, занятого сейчас Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-сибирским и Чукотским морями,